Глава 498. Шестой ученик фиолетового отделения. Джао Синьман замолчала, внимательно разглядывая Ван Линя. Внезапно её лицо озарилось улыбкой, и она произнесла. «Я всё-таки недооценила тебя, седьмой ученик! Ученица отказывается!» С этими словами она подалась назад и вернулась к тому месту, где стояли ученики фиолетового отделения. И в это время на горизонте внезапно вспыхнул поток фиолетового света, Со страшным рёвом он стремительно начал приближаться. Ученики остальных шести отделений один за другим начали обращать взоры на бушующий поток. На лицах многих из них появилось странное выражение. Лицо же Ньюин Цзы сохранило прежнее выражение. Он стоял, сложив руки за спиной, и не удостоивал поток света ни единым своим взглядом. Поток фиолетового света, приблизившись, остановился за сотню джанов, а затем рассеялся, и на его месте появился мужчина средних лет. Правда, у него была седина в висках. Лицо его было худощавым, да и сам он всем своим видом был похож на острый меч, шло от него какое-то холодное сияние. Исходившая от него аура была очень похожа на ауру повелителя мечей Лин Тянь Хоу и его учеников, а новоприбывший был в фиолетовую одежду, точно такую же, как и у Ван Лини или Боевые. остановившись, он поклонился тенью Юнзы и с чувством произнёс «Ученик Чэнь Тао приветствует учителя!» «Это он!» Воскликнул Баивы, и взгляд его заострился. Четвёртая ученица Джао Синемен тоже внимательно уставилась на этого человека, и ею овладели смешанные чувства. «Шестой ученик фиолетового отделения! Тот-то носил титул семёрки Тянь-Юнь ещё до Сунь-Юня! Говорят, он очень давно следует за учителем. Однажды он проиграл титул Сунь-Юню, и потому покинул секту Тянь-Юнь отправился обучаться на другие планеты». Тут же послушалось со всех сторон, как ученики шести отделений обсуждают новоприбывшего. Тянь Юнзи посмотрел на Чинь Тао, и в глазах его промелькнуло одобрение. Он произнёс. «Очень хорошо, что ты смог вернуться!» Чинь Тао с перепочканным пылью лицом сказал. «Я бы ни за что не опоздал так просто, но по дороге, когда я проезжал мимо планеты Хеймо, чёрная тушь, то увидел там один драгоценный артефакт. Мне он очень понравился, и я решил добыть его, чтобы подарить учителю. Из-за этого я опоздал!» Тянью Юнзи со смехом ему ответил. «И какая же вещь тебя так заинтересовала?» Чинтау, не меняя выражение лица, хлопнул по сумке, и в его руке оказался предмет «Цветок с шестью лепестками». Сам цветок был белого цвета, а лепестки его разноцветными. Красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего и фиолётового цветов. Лепестки своим многоцветием оттеняли белый цвет стебля. От разнообразия цветов не только не рябило в глазах, но оставляло ощущение какого-то запредельного покоя от решения. Буйство цветов в сочетании с белым делало цветок очень нежным. «Таких удивительных цветов я встречал очень мало, и потому я до сих пор не понимаю, что это такое, но на планете Хаймо мне пришлось очень немало потрудиться, чтобы выкрасть его от трех чудовищных монстров, что тоже наводит на некоторые мысли, но всё-таки я его отобрал!» С этими словами Чэнь Ту почтительно протянул цветок вперёд. Растение вылетело из его рук, полетело к тенью инзы и замерло перед ним. Он молча принялся разглядывать цветок, Наконец, Тянь Юнзы произнёс. «Этот цветок называется семицветный стеклянный свет. В 10 лет он пускает корни, в 100 лет опускает лепестки, в тысячелетнем возрасте он начинает испускать свет, а в 10 тысяч лет расцветает, и каждый раз, когда он зацветает, у него появляется новый цвет. Когда он распустится 6 раз подряд, и придёт пора расцветать седьмой раз, он начнёт светиться всеми цветами радуги». «Этот цветок очень любят дикие звери-оборотни, ведь он для них очень полезен. Если они съедят его, то станут гораздо сильней. В рейтинге ценных артефактов, составленном Альянсом Истинной Культивации, данный цветок занимает 93-е место. Старейшина Сунь, я ж всё верно говорю!» Тянь Юнзы взглянул на старейшину, тут лобнулся и кивнул. «Всё верно! Этот цветок и правда называется семицветным светом, однако он не полностью созрел. Еще не хватает одного лепестка. Однако уверен, что при помощи умение почтенного единоверца тянь Юнзы нужно совсем немного времени, чтобы раскрылся седьмой лепесток. Тянь Юндзи вытянул руку вперед, хватая парящий в воздухе цветок, и произнес, улыбнувшись. Хорошо, теперь эта вещь будет в моих руках. Глаза Чентао сверкнули. Когда он взглянул на троих учеников фиолетового отделения, он произнес: Я тоже ученик фиолетовой ветви! Как я погляжу, «Числа учеников всё меньше и меньше!» Байвей! Джао Синьмэн! Сколько лет, сколько зем!» Выражение лица Байвэя стало немного неестественным, он ничего не ответил. Глаза Джао Синьмэна отражали смешанные чувства. Она тихо произнесла. «Я так и знала, что ты обязательно придёшь на юбилей». Взглянув на неё, Чэньтау вёл взгляд в сторону. Взоры его скользнул по ванолиню, но Чэньтау не обратил на него никакого внимания. Вместо этого он спросил. «А где же Сунь-Йонь?» Джоу тяжело вздохнул и произнесла несколько фраз. Выражение лица чэнь переменилось. Он свирепо взглянул на неё, но потом перевёл взгляд на Ван Линь и медленно произнёс. «Ты стала быть седьмой ученик. Назови своё имя!» «Ван Линь», — ответила Ван Линь, спокойно смотря на Чэнь-Тау. чэнь не пытался скрыть и замаскировать свой уровень культивации, И потому Ван Линь понял, как только тот появился вдалеке, что Чэнь Тао уже перешагнул трансформацию души и, скорее всего, достиг Вознесения. Однако на каком уровне Вознесения он сейчас Ван Линь так и не смог разглядеть. «Ты не достойен называться Седьмым Учеником! Я мог быть только Саньянь! Он отвел взгляд в сторону Чэнь Тао. Тянь Юинзы молча стоял, с улыбкой смотря на учеников. «Учитель, я пришёл сегодня, чтобы вновь стать твоим настоящим учеником!» Получить титул смерки Тянь Тяньюн. Надеюсь на твоё содействие, почтительно, но требовательно произнёс Чэнь Тао. Тяньюнзы слабо улыбнулся и сказал: "В фиолетовом отделении осталось всего два человека ты и Ван Линь, которые могут претендовать на титул. Нужно, чтобы остался один". Чэнь Тао кивнул, и на его губах появилась холодная усмешка. Он бросился вперёд к Ван Леню, быстрее в несколько раз, чем молния. Он выбросил вперёд правую руку, сотворяя заклинание и с его руки ударил электрический разряд. Раздался оглушающий хлопок, и Ван Линя резко отбросила назад на несколько десятков джанов. Одновременно с этим он взмахнул правой рукой, высвобождая золотую силу бессмертных, чтобы вновь получить контроль над своим телом. Отступив ещё на несколько джанов, он мрачно взглянул на Чэнь Тао. Ван Линя осознал, это заклинание его противника вовсе не было направлено прямо на него. Чэнь Тао хотел вначале его просто напугать, и направил удар в сторону, однако ударная волна отбросила Ван Линни на несколько джанов назад. Похоже, Ван Линни нечего противопоставить такой мощи. Однако Ван Линни знал, что Чинь Тао был поражён увиденным, хоть он и направил заклинание в пустоту, однако и исходившая ударная волна была такой силой, что по меньшей мере должно было отбрать противника на добрую сотню джанов. Так бы он смог запугать противника, и ему бы не пришлось прилагать усилия для борьбы за титул Семёрки Тянь юнь. Однако сейчас он отбросил Ван Линя всего лишь на несколько десятков джанов, чего явно недостаточно, чтобы запугать противника. Похоже, нужно будет сразиться с нём. «Откажись!» — нахмурился Чинь Тао. Он мрачно взглянул на Ван Линя, то он его голоса был непререкаемым. Ван Линь вперился взглядом в Чинь Тао, и постепенно его глаза становились всё холодней. Его противник был очень наглым, и Ван Линь ничего не ответил. Вместо этого он вскинул вверх левую руку, ударяя золотой силой бессмертных пяти оборотов. Золотая сила, закружившись, понеслась к Чэнь Тао и практически в одно мгновение достигла его. Увидев золотую силу бессмертных пяти оборотов, Чэнь Тао произнёс «Эту силу следует использовать по-другому!» С этими словами он вновь взмахнул вперёд правой рукой, и кружащаяся золотая сила бессмертных внезапно остановилась прямо перед его указательным пальцем. Чэнь Тао ткнул в поток силы указательным пальцем и вихрь энергии бессмертных вновь завертелся, однако теперь в нём стало больше силы, добавился ещё один шестой оборот. Не останавливаясь, Чэньтау откнул вихрь силы ещё три раза, и с каждым тычком добавлялось по ещё одному обороту. Теперь это была золотая сила бессмертных девяти оборотов. Чэньтау поднял голову и презрительно посмотрел на Ван Линя, новый взмах его правой руки, и водоворот золотой силы бессмертных устремился обратно, прямо на Ван Линя. Помрачнев, Ван Линь тут же бросился отступать. Одновременно с этим он выхватил боевой топор и резко им взмахнул. Со страшным грохотом из топора показалось прозрачное лезвие размером в 10 джанов. С бешеным свистом оно понеслось на приближающийся поток энергии и опустилось на него. Лезвие вспыхнуло, а поток силы бессмертных замедлил свою скорость, но всё равно продолжал неуклонно лететь на Ван Линя. Опасность приближалась, но Ван Линь не мешкая, вскинул правую руку, И поток серебряного света накрыл подступающий поток энергии 9 оборотов. Одновременно с этим Ваналин решил применить способность мгновенного перемещения. Однако объектом перемещения был вовсе не он, а поток энергии, скованный серебряным светом. Ваналин с невероятной скоростью замахал рукой, сотворя заклинание. Почти в один миг способность стала готова к применению. Ваналин четливо произнес ⁇ Великое перемещение ⁇ В тот момент, когда он произнес эти слова, Бушующий поток силы бессмертных подступил к его телу уже на три джана. Разрушающая аура накрыла Ванолиня, однако он ничуть не испугался. Поток энергии приблизился ещё на 2 джана, и в этот момент объявший его поток серебряного света ярко вспыхнул, и поток энергии тут же исчез перед самим лицом Ванолиня, будто бы его и вовсе никогда не было. За происходящим очень внимательно наблюдали стоящие рядом культиваторы, взоры их заострились, в глазах Тянь Юнзы появилось одобрительное выражение. Он слегка кивнул головой. Глаза Чэньтау ярко засветились. В них больше не было прежнего презрения к Ван -линию. Все эти действия произошли очень быстро. Буквально в тот же момент, когда исчез поток золотой силы бессмертных. Ван Линю брал боевые топоры, взмахнул правой рукой в направлении колесницы, находящейся неподалёку, и резко скомандовал. «Зверь колесницы, появись!» Чэньтау до этого видел эту колесницу, но не обратил на неё внимания. Сейчас же он резко развернулся в её направлении и увидел исходящую от неё вздымающуюся до небес ауру непокорности. В следующий миг с оглушающим рёвом появился зверь-колесница.